Глава двадцать шестая Вечер сегодня выдался замечательный. Старухи вместе с Герой отправились в гости к подруге Нина Андреевны. Аркашка отвез их на Ленинский проспект и пообещал забрать в одиннадцать. Маруся убежала к Саше Хейфиц. близнецы вместе с Серафимой Ивановной мирно спали на втором этаже.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 Послышался такой знакомый, почти родной голос. В полубезумном состоянии я обернулась и увидела в дверях приветливо улыбающегося Бекаса. В руках парень держал пистолет с точно такой же нашлепкой, как и убийцы. Киллер валялся на полу лицом вниз, раскинув руки в разные стороны. Я медленно осела на пол и жалобно заныла, как новорожденный котенок. — По-моему, сейчас самое время глотнуть крепкого чаю с коньяком, — констатировал Бекас. И, пережагнув через труп, принялся абсолютно спокойно споласкивать заварочный чайник. — а пыталась я сказать, глядя, как под головой убийцы растекается черная лужа. А, а, а, да Почему же он хотел меня пристрелить? Бекас развел руками. Спросить недосука, казалось, но намерения выказывал абсолютно ясные, и парень пнул труп ботинком.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 как от побоища не осталось и следа. Рафик уехал. Один из парней сел в оставшиеся без хозяина жгули и двинул следом. Мы с Бекасом сели пить чай. — Господи! Только сейчас до меня дошло. Коля, а ты откуда тут взялся? — Маня посадила сочинение писать. В кабинете работу. Вдруг домофон орет. Подождал немного, потом догадался, что дома никого, а Серафима Ивановна у Близнецова не слышит звонка. Пойду, думаю, погляжу, кого б черт принес. А тут смотрю, идиот какой-то полит. Ну, я и разобрался с ним. Что за люди пошли? Стрелять не умеет, а убивать собирается. С двух шагов в вас не попал. В буфет вмазал. Но не кретин, а? Я не разделяла его возмущение по поводу неумелости киллера. — Кто он? — Черт все знает, — пожал плечами Бекас. — Иван Михайлович разберется. — Может, простой вор? — Домушнику пистолет с глушителем без надобности, — пояснил Коля. — Зачем себе жизнь?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 Просто режиссер-постановщик. И труп убрал, и меня усыпил, и домашним наврал. — А где все? — Бабки гуляют. Гера на поиски дамы сердца отправился. Маня в гараже с Бекасом, — сухо ответил Кеша. — А зайка? — Не знаю. — Шляется, — сердито сказал сын. — Вы поругались? —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 «Красавчика!» — злобно осведомился Кеша. «Просто бельмондо придурковатый. А зайка?» «Вот уж не ожидал! И что теперь делать прикажешь? Разводиться? Детей жаль!» Я вздохнула. «Шустрый парень этот, Антон Медведев! Надо рассказать Кеше правду, хотя скандал начнется жуткий.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 Кешка снова открыл рот, но тут в столовую косяком повалили домашние Нина Андреевна, Рима Борисовна и Гера. Последний вел довольно невзрачную худенькую женщину. — Познакомьтесь, — горделиво сообщила Римма Борисовна, — Тамарочка, Герочкина невеста, она дочка академика, преподает философию.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 либо потерял всякую надежду сбыть дочурку с рук. Если приодеть бедняжку, слегка живить макияжем тусклую мордочку, распустить стянутые аптечной резинкой пряди, как знать, вдруг похорошит. Тут влетела весело улыбающаяся зайка. Вот уж кому не надо приукрашиваться. У Ольги такой цвет лица, что производители косметики обязательно разорятся, если хоть десять процентов женщин будут иметь ее персиковый румянец и сочные губы, белокурые волосы рассыпаны по плечам, кореи глаза сияют. Ольга шлепнулась на стул и поцеловала кешку в щеку. Тот сначала отстранился, потом вздохнул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 Самым внимательным образом, изучив карты, я поняла, что Петухова в Московской области оказалось одно. Каких только названий, связанных с домашней птицей, не нашлось в Атласе. Цыплакова, Яичная, Желткова и даже Деревенька Большие Куры, но Петухова было в единичном экземпляре. Сопевший над французским текстом «Бекас» Оторвался от своего занятия и с любопытством спросил, — Чего ищете? Может, знаю? — Петухова. — Да вот же оно! — ткнул пальцем в список Коля. — Смотрите, Петухова. Я в задумчивости вздохнула. — Петухова-то Петухова. Только похоже, что вся история про птицефабрику и дешевые яйца — выдумка. — Только чья?